Винодат II был убит одним из своих приближенных по имени Газаил, Азаил. Очевидно, Елисей тоже приложил к этому руку, ибо убийство царской особы казалось ему эффективным способом устроить, по крайней мере, временный хаос в стране. К несчастью для него и Израиля, это не произвело ожидаемого эффекта. Газаил захватил трон и оказался весьма неплохим правителем. Более того, год потрясений для всех трех монархий Сирии, Израиля и Иудеи, не остался незамеченным в Ассирии. Прошло 10 лет с тех пор, как эта восточная держава потерпела поражение у Каркара, но Соломонсар III все еще был на троне, и теперь он решил отомстить. Его войска напали на Сирию и северный Израиль и осадили Дамаск. Дамаск отчаянно сопротивлялся, а у Ассирии тем временем возникли неприятности на других границах. Саламансару пришлось удовлетвориться солидной контрибуцией, и после этого он ушел. Однако в честь своей победы он воздвиг монумент «Черный обелиск», на котором были перечислены все цари, заплатившие ему дань. Среди прочих в этом списке упоминался и Иуй, записанный как «сын Амврия». Так обычно именовали ассирийцы израильских правителей, несмотря на то, что Ииуй вырезал всех потомков Амврия, до которых смог добраться. Что касается Финикии, то она тоже потеряла шанс заполучить религиозную власть над Израилем, Иудой и Сирией. У нее были свои проблемы. Хотя Финикии и помогала в битве при Каркаре, потом, когда Соломонсар вернулся в тот беспокойный 842 год до нашей эры и оказался более удачлив, ей все равно пришлось заплатить дань. Нет, будущее Финикии было на морях. Весь IX век до нашей эры. Финикия оставалась единственной крупной морской державой в Средиземноморье и являлась монополистом морской торговли. В 814 году до нашей эры общепринятая дата – город Тир фактически положил начало городу более великому, чем он сам. В том году партия тирских колонистов, возглавляемая согласно преданию Дидо, сестрой тирского царя, Основала город всего в нескольких милях от Утики, на африканском берегу западнее Сицилии. Город, равный по величине современному Тунису. Финикийские колонисты назвали его Карфадашт, новый город. Видимо, потому что Утика была старым городом. Для римлян в последующие века это название превратилось в Карфаги. Римляне называли карфагинян Пуни, Таков их вариант греческого слова «финикийц», поэтому прилагательное «пунический» эквивалентно слову «карфагенский». Ну, а что в это время происходило в Израиле и Иуде? Ассирия представляла опасность, но она по-прежнему занималась другими своими границами, но после смерти Соломонсара в 825 году до н.э. ее мощь снова уменьшилась. Финикийские города были богаты и не стремились восстановить свои религиозные позиции в Израиле и Иуде. Главным врагом оставалась Сирия. Хотя Сирия и пережила переворот в 842 году до нашей эры, за ним не последовало никаких внутренних религиозных сдвигов. Она восстановилась после ассирийского набега гораздо быстрее, чем Израиль, в котором Ииуй искоренял тирский культ и старался насадить яхвизм. Газаил, узурпировавший царский трон в Сирии, реорганизовал армию и отправил ее на юг воевать против слабых яхвистских государств. За одну военную кампанию он отобрал у Иеуи всю территорию Трансиордании. Земли, принадлежавшие израильтянам со времен судей, оказались под властью Дамаска. Другая часть сирийской армии пробилась к побережью и установила свое господство над городами Филистимлян. К концу правления Иуия он умер в 814 году до н.э., когда был основан Карфаген, Израиль и Иуда оказались запертыми между рекой Иордан и Мертвым морем на востоке и прибрежной долиной на западе. Их власть даже над горной частью страны была оставлена им после выплаты дани Сирии. Когда Иохас, сын Иуия, занял в 814 году до н.э. его место на троне, все выглядело так, будто Израиля и вовсе нет. Газаил в последние годы своего правления мог не один раз взять Самарию. Для Иуды тоже наступили тяжелые времена. При Иоасе, мальчике-царе, который, видимо, представлял чудом выжившую династию Давида, это было затянувшееся поражение».